Часть 2. Глава 16. Платон. 13 августа 2035. Понедельник. Утро. «Я тебе так скажу. Неолиберальные ценности — зло», — сказал Платон Александрович, сплевывая кусочки ербы, просочившиеся через бомбилью. «Отломи еще шоколадки, пожалуйста». Бомбилья — металлическая или деревянная трубочка с фильтром, через которую пьется мате. Платон передал шоколад. Он уже не помнил, когда в последний раз у него был такой загруженный и неприятный понедельник. Еще в пятницу вечером он понял, что не разберется с чипом самостоятельно. Поэтому обратился в местное управление ФСБ и попросил отсрочки на несколько дней. Сотрудники управления соединили Платона с бюро, и он получил мощный втык лично от резника, потому что допускать в таком программном обеспечении, как КАИСа, критические уязвимости недопустимо. Как следует, прокричавшись в трубку, Роман Владимирович написал какое-то секретное заявление, чтобы Платон до среды мог походить с поломанным чипом без последствий. Также приказал явиться в начале недели на Котлин в лабораторию, чтобы хирург извлек чип из руки и подключил схему к отладочному кластеру. «И незнакомца своего приведи. Скажи, если не приедет, то за госизмену посадим. Я пропуск закажу. Как звать?» «Платон Дивонский». «Да не тебя, его!» «Говорит, что это его так зовут. Сам ничего не понимаю», смущенно пробормотал Платон в трубку. «Идиотизм. Ладно, выпишу универсальный пропуск, на месте разберемся». И бросил трубку. Платон Александрович, пришелец из будущего, коротал вместе с Платоном все выходные. Субботу они провели на его съемной квартире, но вечером пришла хозяйка, дама бальзаковского возраста, с которой Платона связывали договор аренды и редкие половые акты для здоровья. Она выгнала их со скандалом, потому что в договоре явно было указано, что гостей приводить запрещено. «Чего вы смеетесь?» — спросил тогда Платон своего спутника. «Да просто. Если с женщиной свяжешься, то она не даст тебе побыть наедине с самим собой. В нашем случае это имеет самый прямой смысл». В том, что молодой человек общался с самим собой, оставалось все меньше и меньше сомнений. Конечно, Саныч, как его называл Платон, не располагал никакими неоспоримыми доказательствами своего перемещения во времени. Была робкая попытка сверить татуировки, у Платона недавно под правой ключицей появился Цербер размером с пачку сигарет, двуглавый, потому что на третью голову не хватило денег и татуировщик Евгений не захотел утруждать себя бесплатно. У Саныча под ключицей был только перешитый лоскут кожи после аварии, с краешка которого выглядывал, впрочем, хвостик от Цербера, что было очень слабым доказательством возможности путешествия во времени. В остальном все тоже было слабо. Саныч мало что помнил из подробностей их жизни, а также не мог назвать никаких событий из прошлого будущего. «Саныч, ну раз вы из 65-го, скажите, «Спартак будет в этом сезоне чемпионом?» «Идут хорошо вроде, я букмекеру зарядил бы ставку и с вами не забыл бы поделиться». «Не помню я, Платон, уж извини, как там, в голове моей опилки, да-да-да» и все равно после двухдневного общения Платон проникся каким-то ощущением чуда. Интуитивным, таким, которое бывает в детстве в преддверии Нового года. Все воскресенье уже в квартире дяди Олега они разбирали текущие проекты. Саныч охотно помогал, схватывал все на лету, демонстрируя удивительный интеллект и въедливость. За плотной работой они словно ловили связь, заканчивали друг за другом предложения. Иногда вообще говорили хором, буквально читали мысли друг друга. Лишь проект маркетингового шлюза данных Платон оставил в тени для подстраховки, чтобы Саныч точно добрался с ним до бюро для отладки сбоя чипа. Сегодня с утра в понедельник они одновременно потянулись за ербой, их руки встретились, как в романтических фильмах, среди лабиринта баночек с кофе, чаем и цикорием. Сейчас оба Дивонских сидели и завтракали, наслаждаясь мате с шоколадом в прикуску. И болтали, болтали, болтали. «Чем вас не устраивают неолиберальные ценности?» — спросил Платон. «Партия равенства не просто так их продвигает. Это свобода, это равенство, торжество научной мысли и прогресса. Разве нет?» «Ну смотри, пример. У нас в 65-м культура в упадок пришла. Живых концертов почти нет, везде выступают голограммы давно умерших артистов». А молодые совсем деградировали, нейросети работают за них, создают им лабиринты из штампов, соблюдая нормы закона. Ведь нельзя слова сказать, чтобы что-то не разжечь, кого-то не оскорбить, почти все сюжеты, песен и книг, музыкальные мелодии и изображения теперь в огромном банке авторских прав Каисы. Для любого свежего произведения она тут же находит с десяток старых, плагиатом которых оно является. Да что культура? В обществе кризис даже в простом человеческом общении. Знаешь, какая самая популярная профессия? Друг, собеседник, жена на час, муж на час, бабушка на час. Реально, люди общаются между собой, и один из них всегда платит сколько-то в час. По такси. А ведь это даже не психотерапия. А институт семьи? А нет семьи. Семья — это то, что нужно хранить и оберегать а ни у кого нет времени, в семье нужно уметь уступить, но никто не желает. Зато есть клиники репродуктивные, есть банки спермы, женщины эмансипированы, мужчины наоборот, поэтому дети есть, а семей нет. В смысле мужчины наоборот? Я говорю про мужественность. Тут тоже кризис. У меня научный сотрудник открыл контору по ломанию ушей. Подумал бы о таком? А зачем? Чтобы клиент был похож на борца, выглядел брутальнее. Еще сечки ставят на переносице лазером, шарамы всякие. Саныч отхлебнул мате и нахмурился. «Я к тому, Платон, что должны быть традиции, мораль какая-то, порядок. Без этого и общество не общество. Саныч, вы не обижайтесь. Не обидитесь?» Я до сих пор думаю, что вы какой-то шизофреник с богатым воображением, пересказывающий замятины из Тругацких. То есть я слушаю вас и вроде верю, а потом думаю. Ну какой еще путешественник из будущего? Я не осуждаю. Я сам до сих пор не верю. А еще думаю вот о чем. Как мне обратно вернуться? Ты же мне передашь проект шлюза? Я и тебя с собой прихватил бы, чтобы доказать, в раз все поймешь». Что-то мне не очень хочется с вами, судя по тому, что вы описали, проклятые неолибералы сделали будущее невыносимым, сарнизировал Платон. Но ну, тебе и тут не лучше. Я, конечно, тоже нищ, как церковная мышь. Но какой никакой авторитет в будущем имею? По карьерной лестнице продвинулся. Я тебя с собой поселил бы, с женой познакомил, неужели не интересно, какая она? Интересно, а какая она? Она великолепная, моя Клэр. Да я ее каждый день заново открываю со своей амнезией. О, ради этого стоило потерять память. Опять переживаю влюбленность. Когда знаешь, не лень делать романтические сюрпризы, рвать цветы, сочинять стихи. Кстати, идея стартапа. Придумать какую-нибудь процедуру, чтобы стирать память, но только в части отношений. Можно было бы всех семейных психологов без работы оставить, потому что это просто волшебно. «Да вы просто посвежели там, в будущем, от генной инженерии, вот у вас и бушует вторая молодость», — рассмеялся Платон. Он чувствовал себя невероятно спокойно, просто сидя и болтая с этим бритоголовым мужчиной, грея руки о колебас. С легкостью подхватывал любые идеи, подыгрывал безудержной фантазии гостя, пребывая в каком-то состоянии потока. Странно было вот так пригревать бомжа, да еще и терять из-за него жилье, но Саныч подкупал интересным общением и живым умом. Платон ни с кем в жизни так душевно не беседовал, разве что с дядей Олегом. Несколько раз за эти дни Саныч жаловался на головную боль. Он активно опустошал имеющуюся в квартире аптечку, принимая сосудорасширяющие, болеутоляющие и аспирин. Иногда во сне он тихонько плакал, и это трогало Платона. Наконец, пришельца нельзя было отпускать от себя до тех пор, пока не отлажен собой в Каисе. «Я с тобой ловлю состояние потока какое-то», — сказал Саныч. «Это ты, моя вторая молодость. Поэтому я и хотел бы тебя забрать с собой. Тут вин-вин. У тебя есть энергия, амбиции и интеллект. У меня тоже интеллект, а еще связи и опыт. Буду честен. Я прожил жизнь не самым оптимальным образом. Что-то всегда делал не так. С тобой я чувствую в себе силы это исправить, а ты мог бы избежать подобной ямы. Ведь без меня ты никогда не узнаешь, как не надо делать. Даже если я соглашусь, с чего вы решили, что мы просто перенесемся в будущее? Вдруг, например, я постарею? Или какой-то коллапс произойдет? Временной феномен с катастрофическими последствиями? Я думал об этом. Мне кажется, теория струн вполне себя оправдывает в нашем случае. У меня гипотеза, что я не совсем из будущего сюда попал, а скорее из параллельного измерения. Так что и обратно мы прыгнули бы, переместившись в пространстве, но не во времени. Только неясно, как это сделать. Но ну, сюда я просто пришел через аномальную зону. Грубо говоря, переночевал в волшебном кургане. Надо еще раз попробовать. Я уже во все готов поверить. В каком кургане? В Сандовском треугольнике, недалеко от Сабалин. «Невозможно. В районе Сабалин все курганы разрыли пять лет назад и настроили там военных баз. В этом районе только несколько сел и общины первой обители. Еще какая-то тюрьма, там повсюду блокпосты. Не знаю, как вы вообще там ходили». «Значит, надо что-то придумать. Мне тут оставаться нельзя. Жить мне тут негде. Паклэр скучаю неимоверно. Чипа нет у меня. Будут проблемы». «Давайте вы только побудете со мной еще немного». Мне нужно с вами поехать в бюро на Котлин и со своим чипом разобраться. Без вас не справлюсь. Мне нужна персона, на которой программа сбоит. А потом я сразу передам вам все наработки по маркетинговому шлюзу данных. Хорошо, без проблем. Заодно посмотрю, как там бюро. Да и выбора у вас нет, если вы по щелочку пальцев не перемещаетесь сквозь пространство. Просто так ходить и искать проходы между мирами у вас не получится без чипа. Так что, пожалуйста, держитесь меня. Я же сказал «хорошо». «Спасибо. Я сейчас пойду и раздобуду продуктов. Потом надо будет зайти в МВД. Мне должны нацепить браслет с временной микросхемой по заявлению Резника. А еще я разузнаю. Только надо как-то аккуратно. Что с вашим чипом, точнее его отсутствием, делать? Вы ведь не обительский и на свободе только потому, что система путает нас с вами. Но потом ты поможешь мне с поиском обратного пути?» «Помогу, обещаю». Возьму отгул, и мы поищем аномальные зоны, покопаемся в интернете, устроим брейншторм. А пока посидите тут, никому не открывайте. Про эту квартиру никто не знает, беспокоить не будут. В дверь позвонили. Потом начали стучать. Матвей. 13 августа 2035. Понедельник. Утро. Тревога, разрыв, напряжение между сейчас и тогда. Неспособность людей принять это напряжение заставляет их планировать, репетировать, пытаться обеспечить свое будущее. Фредерик Перлс, немецкий психиатр, основоположник гиштальт-терапии. В понедельник Матвей проснулся уже уставшим, и по мере пробуждения, сопровождающегося клокотанием капельной кофеварки и жужжанием зубной щетки, одну за другой обнаруживал неприятные для себя вещи. У него была разбита голова у виска. Он, помнится, упал и стукнулся о туалетный столик. Собственно, на этом моменте воскресенье заканчивалось одной большой черной дырой в памяти, которую он никак не мог заполнить. Матвей даже воспроизвел запись с домашнего видеонаблюдения, но она из-за технического сбоя прерывалась аккуратно в моменте падения и возобновлялась только глубокой ночью. Ожог на ноге воспалился и болел. Пришлось как следует обработать его антисептиком и перевязать. Полегчало. Горсть антидепрессантов и обезболивающих. Полегчало еще. Три чашки подряд крепкого кофе. Жизнь начинала возвращаться, а с ней и обрывочные воспоминания, выстраивающиеся в голове, как кадры в любимых комиксах. Он вспомнил про падение рейтинга. Потом про события вчерашнего дня, вплоть до ссоры с Настей. Невесты дома не было, но ее вещи были на месте. Его тоже. Возможно, еще не все потеряно? Матвей взял телефон, чтобы позвонить Насте. Вспомнил, что связь заблокирована из-за низкого рейтинга, зато на входящей она работала. С утра было несколько пропущенных звонков из редакции, два из них от Лехи. Телефон зазвонил прямо в руках. Макман. «Привет, у меня не так много времени, поэтому в крупную клетку». «Какого черта творится с твоим рейтингом?» Голос отца заглушался редакционным шумом. «Долгая история. Я это, кажется, с Настей расстался. Прискорбная новость. У меня для тебя еще одна. Ты уволен. Ферштейн?» «Я догадался». Матвей пытался унять дрожь в голосе. «И что с этим намерен делать? Есть план?» «Нет». У Карпова не было не то что плана, но даже мыслей в голове. «Почему я не удивлен? Ладно, есть у меня для тебя выход один. Слушаешь, да? «Да. Со следующей недели беру тебя на работу оппозиционером». Матвей прошел на кухню, положил телефон на стойку и включил громкую связь. «Короче, мне не все равно на твой статус, но раз уж ты его потерял, мы это сможем подать под правильным углом», — гремела трубка. «Это не телефонный разговор. Приходи в редакцию». «Я никуда не хочу идти. Какой еще оппозиционер?» «Ладно, слушай, тут в начале года темка одна появилась». Когда проводили генеральную ликвидацию, то накрыли один заводик неподалеку от себя. Ну, паленая водка, сигареты. Десятки таких ликвидировали, но именно этот был особенным. Когда завалы разгребли, то обнаружили штаб-квартиру подпольной оппозиции. Десятки трупов и огромный банк данных, стянутых прямо из Каисы. У этих чухонцев были и беткоры, и эксплойты, и своя политическая программа. Даже своя машина пропаганды. «Я думал, это мы, машины пропаганды». «Опять юрничаешь. Мы — информационный гегемон, а эти все делали через Даркнет, снимали всякую дрянь про нашу партию, фальсифицировали не только спирт, но и компромат, и много чего еще». «Мы-то никогда так не делали», — съязвил Матвей, наливая кофе. «Да при чем тут мы? Там реально государственный переворот готовили буквально в этом году, и никто ни сном, ни духом». «Нам чертовски повезло, что их из миномета расстреляли практически по случайности. Но я, если что, не причастен». «Отрадно слышать. Мы начали копаться, провели журналистское расследование. С начала года мы шерстили Даркнет совместно с бюро и ФСБ. И сейчас готовы перехватить всю их аудиторию тысячи человек. Святое место пусто не бывает, поэтому Гидра может ожить в любой момент, как только новые головы отрастут. Оно нам надо?» «Почему бы нам самим их не возглавить?» «Ты хочешь создать карманную оппозицию?» «Да, и ты тоже войдешь в нее. У тебя рейтинг как раз, кстати, снизился. К такому очепенцу доверие то побольше будет у людей, да?» «Вот же макманжук. Любую ситуацию вывернет, как ему нужно». «Там соберутся ребята из редакции. Разведчики, бюрошники, аппаратчики, ФСБшники», — вещала трубка. «Типа под прикрытием. Будете работать спокойно?» Качать себе лодку, но так, чтобы без последствий. Понял? Искусство в чистом виде. Спецслужбы тебя трогать не станут. Мы сделаем тебе преференции такие, что своего обрубленного рейтинга даже не заметишь. Проблема в том, что я никогда лодку ты не качал и не хочу. Я вообще конформист по натуре. Слушай, ты денег хочешь заработать? Да. А популярности хочешь? Широк и в широких и узких кругах. Звучит классно. «Ну вот, значит, ты вполне себе оппозиционер, да?» Трубка зашлась в хохоте. «Ну а если серьезно, то я не понимаю абструкционистов. Они же опасны». «Ну, хочешь ты поменять что-то в обществе, иди и меняй. Вступай в партии, избирайся. Предлагай инициативы в правовом поле». «Нет, им нужно идти на площадях скакать». «Или того хуже, экстремизмом заниматься, как те с фабрики-паленки». «Ломать и не строить, отвергая, предлагай». А что-то альтернатив никаких не предлагает все хающие власть, поэтому важно, в целях государственной безопасности, взять под контроль всю их инфраструктуру. И кто как не мы, редакция, сделает лучше». Странная трактовка у Макмана. С другой стороны, сил сопротивления, построенных не на жажде богатства и популярности, в стране никогда и не водилось. Уж на веку Макман это точно. — Ну, кроме этих несчастных фанатиков из-под завала фабрики фальсификата. — Хорошо, — сказал Матвей. — Я приду в редакцию. — И подпишешь NDA, да? — Да. А что делать в ближайшее время? — Мы еще на стадии формирования группы. Пока ты официально безработный, воспользуйся моментом. Походи, с людьми пообщайся, составь план проспект. Попробуй найти источники и выходы на всякие клаки типа обители или тюрем. «Жди дальнейших указаний». Повисли короткие гудки. Матвей воспрял духом. Все мрачные мысли тут же уступили место потоку идей и мечтам о новой роли. Наверное, антидепрессанты подействовали. Как бы то ни было, даже с Настей не все потеряно. Что может быть более мужественным, чем работать бунтарем? Такая яркая анархо-индивидуалистка, как Настя, обязательно оценит. В голове, словно всплывашкой от соцсетей, возникло еще одно воспоминание. Сегодня, в полдень, нужно встретиться с тем одноруким, Пашем Матвей из пожара. Он как раз из обительских. Чем не построение связей внутри Клоак? Карпов допил кофе уже из носика кофеварки и довольно зажмурился. Кажется, настало время удачных совпадений. «Где я сейчас? Где я скоро буду?» Матвей несколько раз повторил вопросы вслух. Это был отличный способ справиться с тревогой. Ему Карпова научил один гештальт-психотерапевт, который был еще до Таисии. Слова разлетелись по коридору с двойными рядами рассохшихся бурых дверей и облупившимися стенами цвета хаки. После Великой Отечественной на оборонных заводах оставалось много краски, поэтому во времена Хрущева все красили в синий и зеленый. Как этот дом вообще столько простоял? До встречи с Богданом в толкающихся уродцах оставался еще час. Матвей пришел к Морозовским казармам, зашел в Париж и сейчас стоял на втором этаже возле квартиры, адрес которой дал ему Борис Фадеев. Хоть Карпов уже не работал в редакции, про эссе о свободе он помнил. И еще вчера утром точно знал, что свобода для него – это гедонизм и стабильность, основанные на обычных человеческих возможностях и уверенном потреблении когда все ясно и понятно, когда ты играешь по правилам и вся жизнь расписана до мелочей на многие годы. А сегодня что? Он идет в какой-то непонятный бар, чтобы встретиться с одноруким городовым из обители. А еще сейчас будет выяснять про какую-то девушку, связанную с фантазийным миром демонических сущностей, при том, что он зарекся это делать, от греха подальше. Все было туманно. С одной стороны, оставалась надежда на возобновление отношений с Настей, да и Макман предложил хороший вариант продолжить карьеру в роли оппозиционера. Собственно, предстоящий поход в бар как раз объяснялся стремлением навести мосты с обителью, найти в ней свой источник и разузнать множество деталей. Для будущей суррогатной оппозиции это стало бы важной информацией. Но почему Матвей пошел на квартиру, указанную медиумом? Рационального довода не было. Возможно, это был поиск альтернативы. Внутри себя Карпов сомневался в предложении Макмана. Шатать систему даже по понарошку было опасным занятием. А жизнь с низким рейтингом накладывала слишком много ограничений. Например, перемещаться теперь приходилось пешком, и кофе был взят из дома в маленьком термосе. Ограничения. Вот, Матвей вдруг осознал, что существует масса разных правил и установок. С одной стороны, они дарят возможности людям, придерживающимся дисциплины и морали, со второй, приносят неудобства хаотичной по своей природе части человеческой натуры. И когда чаша с очередными ограничениями перевешивает и неудобств становится больше, чем возможностей, тогда добропорядочные люди и теряют чувство свободы, ровно то, что пережил Матвей с падением рейтинга. Он настолько поразился своей догадки, что тут же зафиксировал ее в телефоне для эссе, В каком-то смысле вся чертовщина, которую посулил Фадеев, или его демон, кто разберет, была отдохновением для хаотичной стороны Карпова. Потому Матвею и важно было найти девушку, ведь девушка уже неплохо, особенно если красивая. Сколько ей? Чуть за тридцать? С ней предлагалось освободить своего демона, чем бы он ни являлся. Наверное, это станет хорошим приключением. Матвей получит мистический опыт, разбавит гнетущий формализм текущих жизненных обстоятельств, мистики-то тут достаточно, со всеми летающими блокнотами и саморазгорающимися пожарами. Ну и проникнуться добрым нравом не помешает, иногда этого действительно не хватает в череде дней. И только безработный человек в понедельник утром способен прочувствовать подобное всей душой. В конце концов, это рационально. Рассмотреть все варианты. Что со мной будет? Спросил себя Матвей. Да вряд ли что-то страшное случится, если он сейчас нажмет кнопку дверного звонка. Скорее всего, девушки тут никакой нет. Или ее уже не найти. Как-никак прошло уже 25 лет, и пески времени наверняка сделали свое дело. Если так, тем лучше. Карпов закроет свой гештальт с демонами и мистикой, сможет погрузиться в проект оппозиции и прикладывать усилия по восстановлению помолвки. Матвей осознавал, что в нем живет и проявляется некое неведомое чувство. Он испытал его вчера дважды. Первый раз со стариками, когда обругал их, в этом, если задуматься, ведь тоже была свобода воли. И второй, когда неведомое притяжение привело его на порог лавки медиума, вопреки всему разумному, неожиданно для самого себя. То же чувство разгоралось и сейчас. Чтобы не захлебнуться в потоке мыслей, нужно было сделать прыжок веры. И Матвей позвонил в дверь. Потом начал стучать.